Интерлюдия. Совсем коротенькая история, заметил Янг Хоффин. Как я и говорил, пожал плечами дегати. Просто забавный случай, произошедший с моим сокурсником. Думаю, ему самому этот случай забавным не показался. Он сейчас в госпитауме. Со временем оправился и вернулся к нормальной жизни, но лечился долго. А практику-то ему профессор Мунк зачел? Зачел, зачел? «Интересная тенденция», – произнес Бельзидор, заедая рюмку водки с солёным огурчиком. «Почти все истории про волшебников так или иначе связаны с их эпичными, эм, оплошностями». «Про титанов тоже», – пожал плечами Дегати. «Ты их рассказал две, и обе были про то, как титаны совершают ошибку». «Справедливое замечание», – покивал Янг Фанхофен. И, предупреждая ваши колкости, демонов это тоже касается, я согласен, и даже богов. Но посудите сами, господа, что еще интересного можно рассказать про могущественное и самодостаточное существо, только о тех редких случаях, когда оно ошибается или попадает в беду. Я бы вот с удовольствием рассказал вам, как организовывал Саелу, но там не будет абсолютно ничего увлекательного, обычная производственная история. «Кстати, все забывая спросить», — прищелкнул пальцами Дигати. «А как расшифровывается название твоего кабака? Это аббревиатура? Как ваши имена?» «Мое заведение не кабак, мэтр Дигати. мягко, но внушительно сказал Янг Фанхофен. «И нет, это не аббревиатура. Саело — старое прогоронское слово. В дни моей молодости оно было в ходу. Сейчас из языка почти исчезло» так что при ноосферном восприятии вы его не понимаете. Означает, признаться, затрудняюсь с переводом. При фатском нет прямых аналогов, но по смыслу что-то вроде «язык проглотишь» или «еда богов». А я бы все-таки послушал историю того, как ты этот трактир организовал. Зевнул Дегати, подперев щеку кулаком. Времени еще полно, хотя ладно, у тебя, наверное, есть куча историй поинтереснее. Кстати. «А вип-клиентов ты всегда угощал бесплатно». «Конечно, мэтр Дигати, я не настолько мелочен, чтобы брать деньги со своих личных гостей. Да и чем бы ты со мной расплатился? У тебя же нет счета в банке душ». «Да я понял, на какую ты плату надеешься». Усмехнулся волшебник, придвигая к себе жареного тунца. «Не надейся, душу ты мою не получишь». «А вот объесть я тебя постараюсь». «О, боги, как же вкусно». «Спасибо на добром слове», — расплылся в улыбке Янг Фанхофен. «Все-таки ты и вправду король поваров», — признал Дигати жуя рыбу. Не соврал, когда называл заведение. «Ерыть даже сам Лугербец, наверное, не так вкусно готовит». «Вот как ты это делаешь? Демоническая сила?» «Абсолютно никакой», — покачал головой Янг Фанхофен. «Точнее, использую, конечно, но не в самих блюдах». Я просто каждому посетителю подаю именно то, чего он сейчас хочет сильнее всего. И именно в таком виде, который идеально соответствует его личным вкусам и предпочтениям. Ничего особенного, в общем-то. Тут главное правильно угадать. «По-моему, эту способность тебе дает фартук», заявил Бельзидор, тоже уплетая тунца. «Ты именно поэтому никогда его не снимаешь». «Бельзидор, ну что ты городишь?» вздохнул Янг Фанхофен. «Давай проверим, сними фартук и приготовь что-нибудь, посмотрим, как у тебя получится». «Бельзидор, я не собираюсь идти у тебя на поводу». «Ну вот мы и убедились, что вся твоя сила в фартуке», — ухмыльнулся темный властелин. «Как его имя?» «Имя? У фартука?» «А что, клинкам же имена даете? Кстати, как зовут твой тесак, если не секрет?» «У вас же всегда у клинка есть имя». Конечно, поэтому они и называются именными. Имя моего тесака — вестник Резни. Ого! — удивился Дигати. Неожиданно. Ага, — согласился Бельзидор. У Гаштардарона счастье боя, милое феечковое название, а у Янг Фанхофена — вестник Резни. Янг Хофин, мы что-то о тебе не знаем. А ты его вообще часто с пояса снимаешь? полюбопытствовал Дигати. «Бывали случаи, бывали», задумчиво почесал шею Янг Фанхофен. «Помню вот один раз...» «О, добро пожаловать!» Он не успел договорить, потому что в малую залу вошел очередной клиент, демалорд в облике мужчины средних лет. В Парифатском театре ему сразу бы доверили трагического героя, по плечам струились черные, как смоль, волосы, под густыми бровями сверкали ледяные глаза, а на тонких чувственных губах кривилась легкая усмешка. Вообще во всем облике была некая театральщина, маска, нарочитость. А за идеальным лицом скрывалась чистая скверна, скрывался ужасный дымный демон Ларитра. «Привет, зловещий!» — налил ему вина высокий бокал Янг Фанхофен. «Давно тебя здесь не видел». Не выпадало случая заглянуть отхлебнул Глембажан. Дегади смотрел с любопытством. В отличие от гахиримов Бушуков и Кхедшидариев, лоритры не очень-то увлекаются радостями плоти. Для этого, видите ли, нужна плоть. Конечно, лоритры способны и есть, и пить, и заниматься любовью, и делать все остальное, но для них это в определенном смысле притворство. Вот и Глембажан. Такое впечатление зашел просто продемонстрировать — Я живое существо, я иногда хожу в бар. А у него есть жены? Спросил Дигати, когда Дималорд вышел. У кого что болит? Хмыкнул Бельзидор. Мне просто любопытно, насколько далеко заходят ларитры, чтобы имитировать поведение плотских существ. У них бывают романы, любовные истории, они выходят замуж? То есть большинство ларитр же как бы женщины? Дегатия, я бы на твоем месте не рисковал, сказал Бельзидор, пока Янг Фанхофен смешивал ему очередное жидкое зло. У них внутри чистое скверно. Мне просто любопытно, повторил волшебник. Почему они вообще все в женском обличии? Глембажан такой единственный. Не единственный, но их очень мало, сказал Янг Фанхофен хотя когда-то было гораздо больше. Видишь ли, изначально колен Лоритер было девятнадцать, десять женских и девять мужских. Одни вышли из правого легкого, другие — из левого. А сейчас, значит, девять женских и ноль мужских?» Удивился Дегати. «Как это случилось?» «А вот это требует подробной истории», — затянулся длинной трубкой Янг Фанхофен. Это случилось, когда я был, ну, не молод, конечно. Мне были тысячи лет. Но я был куда моложе, чем сейчас. И никакого Саело тогда еще не существовало.